Джейн отличалась молчаливостью и некоторой отчужденностью. Мы знали, что у нее есть брат, но об остальных членах семьи она никогда не распространялась, даже не упоминала о них. Она родилась в Корнуолле. Из учтивости все называли ее Миссис Роу, но она не была замужем. Как всякая хорошая служанка, она всегда была на месте, на капитанском мостике и давала понять это остальной прислуге. Джейн по праву могла бы гордиться великолепными блюдами, которые умела готовить, но никогда не хвасталась. Принимая поздравления по поводу приготовленного накануне обеда, она никогда не выказывала ни малейших признаков радости, хотя, думаю, ей наверняка было приятно, когда мой отец специально приходил в кухню, чтобы выразить ей свое восхищение. Горничную Баркер занимали совсем другие проблемы. Отец Баркер был ревностным пуританином, и Баркер остро ощущала грех и свою причастность к нему. «Конечно же, я буду осуждена на вечной муке, это точно», — уверяла она с явным чувством удовлетворения. «Я даже подумать боюсь, что сказал бы папа, если бы узнал, что я присутствовала на службе в англиканской церкви». Мало того, что она мне страшно понравилась. В прошлое воскресенье я просто наслаждалась проповедью викария и пели они прекрасно. Однажды мама слышала, как маленькая девочка, гостившая у нас, сказала Баркер, «Вы ведь всего лишь служанка». Чтобы я никогда больше не слышала подобных разговоров со служанкой, со слугами надо обращаться особенно вежливо. Они выполняют трудную работу, с которой мы наверняка никогда бы не справились, если бы не поучились как следует. И помни, они не могут ответить тебе. Надо всегда проявлять особенную учтивость к людям, чье положение не разрешает отвечать в том же тоне. Если ты не будешь вежлива, они начнут презирать тебя и совершенно правильно сделают, потому что настоящие леди так себя не ведут. Вести себя... «Как леди» — главный лозунг того времени. Под ним подразумевались некоторые любопытные требования. Помимо вежливости по отношению к нижестоящим, он заключал в себе и многое другое. «Всегда оставляйте на тарелке немножко еды, никогда не пейте с набитым ртом», «Никогда не бойтесь наклеить лишнюю марку на конверт, если в нем, конечно, не счета из магазина. И главное, надевайте чистое белье перед поездкой по железной дороге на случай катастрофы». Так уж повелось, что чаепитие на кухне собирали множество друзей нашей кухарки. Один или два приходили навестить ее ежедневно. Из духовки появлялось печенье с изюмом. Никогда в жизни не пробовала такого печенья, как пекла Джейн, рассыпчатого, тоненького, тающего во рту. Есть его горячим все равно, что побывать на небесах. При всей своей доброй коровьей внешности Джейн была настоящим жандармом. Если кто-нибудь поднимался из-за стола, она повышала голос. «Я еще не кончила, Флоренс!» И Флоренс, сконфуженная, садилась на свое место, бормоча, простите, миссис Роу. В определенном возрасте кухарок всегда называли миссис. У горничных должны были быть подходящие имена — Джейн, Мэри, Эдит и так далее. Такие имена, как Вайолет, Мюриел, Розамунда считались, наоборот, неподходящими, и девушкам твердым тоном говорили «Поскольку ты находишься у меня на службе, отныне тебя будут называть Мэри». Главных горничных, достигших определенного возраста, часто называли по фамилии.